Глава 16. Тайник. Работа на кухне продолжалась. Меня вроде бы признали за своего, но доверять пока не спешили. Секретов у кухонной гильдии водилось немало, а я все-таки был новичком. И все старательно делали вид, что никакого товарообмена с волей не существует. А я старательно делал вид, что верю. Не заводил разговоров об этом даже с Ниу. И она, готовая с утра до ночи болтать о чем угодно, эту тему четко обходила страной. Хотя в товарообмене тоже принимала участие. Как и все, кто работал на кухне. Я убедился в этом довольно быстро. По заведенному мастерам Куаном порядку... Кухня работала в две смены. Те, кто приходил на кухню к 6 утра, оставались там до шести вечера. Убирали столовую после обеда и готовили продукты к ужину, а потом уходили. Официально должны были появляться на ужине. По факту же набирали в картонные сутки еду, оставшуюся с обеда, и до самой раздачи вечерних таблеток были свободны. После шести на кухне оставались те, кто появлялся в столовой, во время завтрака. Они трудились до десяти часов вечера. Каждую неделю смены менялись между собой. его, в общем-то. Я сомневался, что мастер Куан с кем-то официально согласовывал такой распорядок. Но успел запомнить, что в школе дзюань нет порядков, которые при определенной сноровке нельзя было бы подстроить под себя. Всю первую неделю я работал в первую смену. Приходил в шесть и уходил тоже в шесть, радуясь тому, что появилось лишнее время для сна. Я продолжал тренироваться по ночам, и возможность вырубиться вечером на целых два часа здорово помогала восстанавливать силы. Уходил я обычно вместе с Нио, но в тот день она сказала, что задержится. Чтобы помочь Мэйлин, от моей помощи девушки отказались, и я потрусил к себе в комнату. Уже дойдя, вспомнил, что забыл в холодильнике заготовленные сутки с едой на вечер. Выругался и пошел обратно. В кухню можно было попасть двумя путями. Пройдя через столовую и со двора. Я обычно заходил со двора. Эта локация интересовала меня ничуть не меньше, чем кухня. Для того, чтобы побег удался, необходимо было изучить каждый уголок. Двор был заставлен пустыми ящиками из-под овощей, коробами из-под риса, жестянками из-под масла и соевого соуса. В общем, всем тем, что по каким-то причинам имело ценность и подлежало сдаче. «Раз в месяц, — рассказала мне Нью, — приезжала специальная машина, которая принимала это барахло по описи и куда-то вывозила. Я поставил в памяти зарубку». Не пропустить момент, когда приедет упомянутая машина и понаблюдать за процессом, но пока она не приезжала. Двор медленно, но верно забивался пустой тарой. Я шел мимо штабелей из деревянных ящиков, когда внезапно прозвучавший откуда-то из-за них знакомый голос заставил вздрогнуть и остановиться. Я машинально отступил в сторону, притаился за ящиками и только после этого прислушался голос принадлежал нио она с кем то переругивалась нет я же сказала однажды я уже поверила тебе в долг и месяц ждала пока отдашь ну нию пожалуйста взмолился голос я с изумлением узнал пенга я знаю что ты добрая девушка самая добрая в этой школе да я и не обратился бы к другой умоляю тебя попроси чтобы привезли я дам таблетки клянусь нет ну нию «Нет, я сказала. Уходи, а то позову Мэйлин». Голос Пенга резко поменял тональность. «Ну, конечно. Это ведь я прошу об одолжении. Вот если бы попросил Лэй, с ним ты наверняка разговаривала бы по-другому». Я не видел, но ясно представил, как не вспыхнула до корней волос. Лэй никогда не попросил бы о таком. «О да, Лэй настоящий ангел, только крылышек не хватает». Ты пришел сюда, чтобы поговорить о Лэе? Плати вперед, или я ухожу. По голосу Ниу стало ясно, что она сейчас и впрямь уйдет. Пэнк, должно быть, тоже это понял. На, подавись! Три банки и пачку сигарет. Запомнила? Я не жалуюсь на память. Я понял, что разговор окончен, и пробрался подальше за ящики. Так, чтобы Пэнк, который сейчас пойдет обратно, меня не увидел. Он и не увидел. Прошел мимо, смачно харкнув в сторону и в полголоса ругая Нио жадной сукой. «Молодец, девчонка. Не поддалась на уговоры. Я понял, что испытываю что-то вроде гордости за Нио, но тут же скривился. Почему-то до последнего глупо надеялся, что таблеточная грязь обошла Нио стороной, и уж Шаната винтиком этой проклятой системы не является. Ошибся. Бывает». Я вдруг остро пожалел о том, что нельзя закурить. Бросил, значит бросил. Теперь только держаться. И лишь потом понял, что это желание – еще один штрих к моему портрету из прошлой жизни. Разумеется, я и дальше продолжал делать вид, что не замечая таблеточной суеты, которая меня аккуратно обтекала. Это всех устраивало. А через пару недель работы на кухне все чаще начало звучать слово «праздник». «Ну точно», – вспомнил я. «Первое число каждого месяца – праздничный день. Он же день перепрофилирования. Он же долгожданный выходной». До сих пор мне не приходило в голову, что кто-то может воспринимать эту снисходительную подачку администрации реально как праздник. А между тем так оно и было. По крайней мере на кухне. По обрывкам разговоров я понял, что в этот день девчонки работают по облегченной программе. Раздают еду, приготовленную накануне, ничего нового не готовят. И впоследствии каждый имеет право в любой день месяца отработать только половину дня. А праздник они отмечали вместе. После отбоя собирались на кухне и пировали. Я успел приметить, что при разгрузке машины всю контрабанду девчонки складывают в чулан, где хранят муку, крупы, картонные сутки и палочки для еды. После приезда машины в кухню, не толпясь, по одному. Кто и как регулировал этот порядок, для меня пока оставалось загадкой. Заглядывали заказчики. Называли пароль. «Я сломал палочку. Можно попросить новую?» «Можно», – откликалась одна из девчонок. «Должно быть та, что принимала заказ». Шла в чулан и действительно приносила новые палочки. Контрабандный сверток прятала под фартуком. Заказчик перепрятывал его по дыфу, благодарил и растворялся в столовой, торжественно неся в руке палочки. Машина приезжала раз в неделю. В первые два приезда заказчики шли на кухню довольно бодро, а к третьему приезду поток их заметно придел. Почему так интересно? Аванс пропили. Ждем зарплату. А потом я догадался связать придевший поток заказчиков со словом «праздник». И сообразил, что заказы будут, но не сейчас, а через неделю, когда народ подкопит таблеток. В преддверии праздника, наверное, многие будут не прочь раскошелиться, а пока экономят. Я припомнил свой тайник в матрасе. Таблеток там накопилось уже порядком. Но то я. Мне эта дрянь в страшном сне не сдалась. А вот каково остальным копить таблетки? О том, что Нью начала копить свои, я догадался по темным кругам у нее под глазами. До меня долетали обсуждения девчонок. Кто чем хочет порадовать себя и подруг на праздник? В основном называли лакомство, украшения и какую-то фигню, в которой я не разбирался. Но догадывался, что эти слова связаны с косметикой. Нью, видимо, не была исключением как переносит отсутствие таблеток Тао, я уже видел. Очень хотелось думать, что Нио так не мучится. На прогулке нам, работникам кухни, прогулка полагалась наравне со всеми. Разговор сам собой зашел об этом. Находиться в школе Дзюань и не разговаривать о таблетках, это было реально примерно настолько же, насколько работая в банке, не говорить о деньгах. «Плохо выгляжу, да?» – грустно спросила Нио. «Да», – не стал отрицать очевидное я, – не упонурилась. «Я пока плохо умею слушать свое тело. Мастер Куан говорит, для того, чтобы стало легче, надо научиться его слушать, и тогда сам поймешь, как тебе лучше. Обойтись без утренней таблетки, чтобы весь день отвлекаться на работу, или обойтись без вечерней и попытаться пережить мучение во сне. Речь о том, чтобы не копить таблетки». Очевидно, вообще не шла. Меня на праздник тоже пригласили. Мастер Куан намекнул, что в праздничный день после отбоя на кухне будет интересно. Но принять участие в подготовке к этому интересно не предложил. Видимо, не настолько доверял. Что ж, объяснимо. Если даже не от меня таится, чего ж от Куана ждать? Не сказать, чтобы недоверие меня задело. Да и задерживаться на кухне надолго я не собирался. Но подумал, что кормиться с стола, который в праздник наверняка будет накрыт, на халяву не хочу. Вернувшись вечером в комнату, вытащил из матраса все накопленные таблетки, пересчитал. 28. К приезду машины будет больше. Не удивлюсь, если скоро я стану одним из самых богатых людей в школе. К дню приезда машины мой тайник пополнился. Схему, по которой заказывались товары с воли, Я успел досконально изучить. Пока мы разгружали машину, водители охраны грузовика обедали в столовой. Мастер Куан подсаживался к ним за стол, и солидные мужчины вели солидный разговор. После обеда Мэйлин прибирала со стола и приносила накладные, по которым мы принимали разгружаемый товар. А вместе с накладными передавала свернутые в трубочки записки. Пока водитель с Куаном просматривали накладные, охранник разворачивал записки, читал и на обороте каждый писал цифру, означающую стоимость товара, то есть количество таблеток. Мэйлин забирала записки вместе с накладными и подавала мужчинам чай. На подносе под одной из чашек лежали завернутые в салфетку таблетки. Водитель забирал их и выходил в туалет, где, наверное, пересчитывал. Потом возвращался за стол. Они с охранником допивали чай и уезжали. Удобная схема. В случае чего водитель мог в любой момент скинуть таблетки. А записки? Ну подумаешь, записки. Мало ли для чего их пишут. Вечернюю молитву я в тот день еле выстоял. Устал. Предыдущей ночью тренировался до посинения. Решил, что сегодня устрою себе разгрузочный день. На час меньше тренировок. Я считал, что небольшой отдых заслужил. Мы вышли из молельни и направились в свое крыло. Я и Тао плелись в хвосте толпы из сорока человек. Парни, которые шли впереди, оказались в коридоре раньше нас. И по толпе зашли с тела. «Шмон! Воспитатели! Комнаты досматривают!» Кто-то из парней в ужасе застыл на месте. Кто-то, наоборот, поскорее стремился вперед. Тао был среди застывших. «Пошли!» – подтолкнул я его. «Перед смертью не надышишься!» Ясно было, что все то время, которое мы провели на молитве, воспитатели орудовали в комнатах. Вряд ли там хоть что-то осталось недосмотренным. «Чей матрас?» Этот вопрос воспитатель задал, едва мы с Тао перешагнули порог. По комнате словно ураган прошел, тумбочки распахнуты, Подушки и одеяло свалены в кучу на полу. Даже кровати перевернуты. Воспитатель развернул матрас к нам, демонстрируя прореху тайник в боку. Я шагнул вперед. Мой. Предупреждение запорчу казенного имущества. Я ничего не портил. Мне матрас уже достался таким. Если скажете, где можно взять иголку и нитку, я зашью эту дыру. Зашей лучше свой поганый рот, посоветовал воспитатель. Бросил матрас на пол и взял с тумбочки Тао яркий журнал. «Чей?» Тао побагровел. «Мой?» «Предупреждение за нарушение дисциплины». Тао понуро промолчал. Воспитатель свернул журнал в трубку и, похлопывая им по ладони, вышел из комнаты. «Помоги», — попросил я Тао. И взялся за спинку своей кровати. «А?» — ошалело сказал Тао. «А что?» – вина осведомился я. «Нет, ничего. Тогда помоги». Вместе с Тао мы привели в порядок кровати и постели. Я разделся и лег. Не рассказывать же Тао о том, что тайник, обнаруженный воспитателем в матрасе, был пуст. Повезло. Если бы воспитатели решили устроить шмон вчера, предупреждением я бы не оделся. Впрочем, сам виноват. Более дурацкое место, чем матрас, поискать. И если я планирую копить таблетки заново, а я планирую, тайник надо оборудовать серьезно. Эх, все же не судьба мне сегодня выспаться».